к моему глубокому огорчению Иван Александрович оказался скупым и злопамятным человеком, не заплатившим за все мои старания премию. Вот тебе благоприятное впечатление при первой встрече и ходатайство Ленки, хотя плата за отработанные мной дни была не маленькой. Я решила пригласить подружку Ленку и Мельникова Андрея на ужин. Всё-таки первое обеспечило мне клиента, а второй оказывал помощь при расследовании. Приглашение друзей на вечеринку заняло у меня не более 10 минут, зато приготовление ужина растянулось на несколько часов. Приехавшая к назначенному времени Ленка прямо с порога спросила. «Решила сэкономить на друзьях и устроить ужин дома, а не в ресторане. Как не стыдно?» «Ничего подобного», – попыталась я объяснить свои мотивы. «Просто тут мы не встретим очередного твоего знакомого с проблемами». "Сожалею, что взялась за раскрытие убийства Казаченка", с сочувствием во взгляде спросила Ленка. "Не то чтобы очень, просто твой бывший приятель казался таким, таким, только не надо выражаться", с предупреждающим жестом попросила подруга. "Это не для моих чутких ушей". Тут раздался звонок в дверь, и открыв её, я увидела на лестничной площадке Андрея с двумя скромными букетами цветов. И я решила, раз на ужине будут присутствовать дамы, то им приятно будет получить по букетику. И это всё, на что я могу рассчитывать за поимку убийцы, с притворным недовольством пожаловалась я. Моей благодарности нет границ, не смутился Андрей. Но не в моих силах скупить все цветы, которые ты заслужила. Будем считать, что твой подхалимаж подействовал. С хитрой улыбкой заметила я и пригласила гостей за стол. Праздник только начинался.